Глава 3 На мониторе появилась красная точка. Странно, здесь не может быть разбитых кораблей. р о н Харк из клана точно нажал н у ж н о й клавиши, привычно сканируя космический мусор, и удивленно присвистнул. «Что там?» — к нему подошёл м я л Такой же, как его соклановец. Высокий, широкий в плечах и очень сильный. С такими же торчащими, как у кота, ушами. Заглянул в монитор и тоже присвистнул. «Там кто-то живой?» «Да, командир?» «Существо е щ е живое. Теплокровное». Он снова пробежался по клавишам на пульте управления. «Непонятно». Система жизнеобеспечения этого корабля не работает. Температура приближается к отрицательной. Это не корабль. Двигатели есть, но они слишком малы. Скорее, спасательная шлюпка. Но к какому кораблю принадлежит, непонятно. Через несколько минут он спустился на нижнюю палубу. Проследил, как силовой луч тянул цилиндр, приплюснутый снизу. Едва появилась возможность, первым вошел в ангар. Он оказался прав. Это был спасательный бот с вмятинами и следами гари на борту. В ангар вошли два инженера техника и тоже в н е д о у м е н и и осматривали бот. На створках был нанесен символ «Голубая звезда». Определить, какой расе принадлежит бот, было тоже невозможным. Он послал запрос в общую сеть и дал отмашку, чтобы техники открывали створки. Пришлось разжимать покореженный металл с помощью специальных инструментов. Внутри определенно гуманоид. Раздалось позади него. Доктор Хар просматривал планшет. Жизненные показатели стремительно снижаются. Наконец створки поддались, открывая темные внутренности бота. Техники врубили прожектор, направляя его внутрь. Посредине бота стояла щуплая фигурка, покачиваясь на дрожащих ногах. Одна сторона лица заплыла от огромной гематомы. Рыжий волос забран сзади хвост. Одежда, когда-то серый комбинезон залит кровью, так же, как и пол бота. Вероятно, из глубокого пореза на правом боку. Это была самка, избитая, раненая. Наверняка смертельно уставшая самка неизвестной расы. Но самое удивительное, она держала оружие в вытянутых руках. И, наверное, если бы она выстрелила, то обязательно попала бы в того, кто был перед ней. А перед ней был он. м я л Харки увидел, как она жмет на спусковой крючок, но выстрела нет. Оружие разряжено. И женщина, наверняка, вычерпав остатки сил, выронила оружие, упала бы, если бы он не успел подхватить ее на руки. Рядом присел на корточке Хар и сделал в плечо женщине укол. Она потеряла много крови. Это поддержит, прокомментировал свои действия. Я пришла в себя. Открыла глаза. Серый светящийся потолок. Монотонное гудение какого-то прибора. Всё тело болит, особенно правый бок. Скосила на себя глаза, раздета, накрыта серебряной простынёй. Материал похожий на фольгу, только мягкий, нежный и очень приятный на ощупь. Повернула голову. Она практически не болела, просто очень трудно двигаться. Прислушалась, тихо. «Наверное, я в помещении одна. Меня лечат». Может, нашли и подобрали наши? Хорошо, что заряд в бластере кончился, и я никого не убила. Ведь не видела же ничего. Тихое шипение открывающейся двери. Чтобы увидеть, кто пришел, надо было поднять голову. А у меня совсем нету сил. Главное, что это свои. Мягкие тихие шаги, и рядом останавливается существо. Он вовсе не был похож на человека. Широченные плечи, серые волосы с торчащими из них кошачьими ушами, клыки над нижней губой. От накатившего ужаса д е р н у л а с ь б о к снова прорезала острая боль. Невольно застонала. Кот отпрянул, выставив перед собой руки или лапы в успокаивающем жесте. Что-то сказал на незнакомом языке. И я проглотила ком. Тело белозноб. Кто это? н е люди, н е костиллианцы, н е пакшинцы. А если это и есть хозяева тех монстров, что напали на станцию? И я в ужасе глядела на этого, на это животное. Он несколько секунд стоял неподвижно, потом сделал шаг назад, не отрывая от меня своих Коричневый глаз. Опять что-то произнес, развернулся и вышел. Из глаз хлынули слезы. Куда я попала? Пошевелила руками. В нескольких местах к ним были прикреплены присоски. Но руки слушались. Я несколько раз жала и разжала кулаки, обдумывая, что делать дальше. Надо выяснить, кто эти существа, друзья или враги. Но как... Возможно, если получится выйти из этой комнаты, мне удастся найти ответы на свои вопросы. Решительно отлепила от рук присоски и поднялась, закусив губу, чтобы стон не вырвался наружу. Спустила ноги вниз. Простыня сползла, обнажая. Осмотрела рано на боку. Когда я начала двигаться, она снова принялась кровоточить. Встала на ноги, посмотрела вокруг. Взгляд зацепился за длинный кусок ткани, висевший на стуле рядом с кушеткой, на которой я лежала. Наверное, полотенце. Его длины хватило, чтобы обмотать тело пару раз. Стон все-таки прорвался, когда резким движением стянуло узел. Оттерло выступивший пот. Моей одежды не было видно. И, взяв простыню, которая была укутана, завязала над грудью. Пусть хоть какая-то одежда. Сделала несколько шагов к дверям. Голова кружилась от слабости, рана с а д н и л а Нажав челюсти, я нажала на выпуклость в стене, как это делал кот. Дверь с тихим шипением отъехала в сторону. В коридоре было пусто. Но из одного его конца слышался разговор на незнакомом языке. «Нет, сейчас мне не надо ни с кем встречаться». И я направилась в другую сторону. Звуки приближались. Мне пришлось ускориться, прижимая руку к раненому боку. Здесь не было углов. Коридор плавно поворачивал. Наверное, это был такой же дискообразный корабль, как и тот, из которого на нас напали пауки. Раздался крик. И по коридору застучали несколько пар ног. Я уже понимала тщетность попытки своего побега. Они большие и сильные, и скоро догонят меня. А я? Возможно, моих сил хватит еще на несколько метров. А дальше? Чужой корабль, я совсем одна. Все, кто был мне дорог, мертвы. Прижалась спиной к переборкам. Дышать становилось все труднее. Шаги приближались. Повернула голову в направлении звука. Показались двое мужчин-котов. Они остановились в нескольких метрах от меня. Да, довольно высокие, с накачанными мускулами. В легких кожаных куртках, не скрывающих их. Брюки тоже из тонкой кожи, плотно облегающие ноги. Я смотрела в глаза тому, который что-то говорил. Тон его был успокаивающим. Он сделал плавный шаг ко мне, и я, не отрываясь от переборки, шагнула прочь. Остановился. Его зрачки расширились, он замолчал, только показал мне рукой на пол у моих ног. Взглянула туда. Несколько капель крови. Похоже, моя повязка не справилась со своей задачей. Закрыла глаза. Как же я устала. С другой стороны коридора послышались быстрые лёгкие шаги. Повернула голову туда. Эти были другими. Они больше походили на людей, только гораздо выше, кожа имела голубоватый оттенок, и глаза непривычно большие, затянутые бледной поволокой. Так что создавалось впечатление, что они слепые. Волосы чёрные до плеч, только у одного из них белая прядь. Эти тоже остановились в нескольких метрах. Они увидели меня, и у этого с белой прядью брови взметнулись вверх. Он что-то сказал коротко и резко, но, похоже, обращаясь не ко мне. Тут с кошачьими ушами ответил. Я усмехнулась, представив, как это смотрится со стороны. Они е щ е какое-то время обменивались репликами, а потом я увидела, как ко мне потянулась Щупальцы, состоящие из света. Отшатнулась, наступила в кровь, к о т о р а я уже успела накапать. Подскользнулась и упала, приложившись головой опал. Последнее, что успела увидеть, уплывая в черноту, это большие глаза, затянутые плотной белой пленкой. Самку устроили в одной из пустующих кают. Медкапсула была сейчас занята. Один из Харки, брат м я л о был серьёзно ранен, а программа регенерации ещё не завершилась. Хар – хороший врач. Он обработал рану, удивившись, что у самки плохая свёртываемость крови. Посетовал, что нет хорошего оборудования для выяснения причины этого. Продолжая сканировать её тело портативным сканером, охнул, когда увидел результаты. Пара сломанных ребр, е сильный ушиб головы, глубокий порез на правом боку. Но самое страшное я т Арахнов. Вот и причина того, что за время, как спасательный бот болтался в космосе, кровь так и не остановилась. И я от этих паукообразных, условно разумных существ не давал в достаточной мере свертываться крови в теле жертвы. Как она жива-то осталась... В растерянности пробормотал доктор. «Сильная самочка. Жаль, что не моя истина», н — я провел по рыжим волосам. «Но если кто-то в ней признает свою...» «Сначала надо позаботиться, чтоб она выжила. Медкапсула освободится только через несколько часов». Хар грустно вздохнул. «Что же это за раса? Скелет слабый, кости хрупкие». Мышцы недостаточно развиты, но такая сила духа. Когда она очнётся, надо будет её успокоить. Ты же видел, насколько эта раса воинственна. Надо поговорить с парнями, я пока раздену и обмою её. А потом пусть придут, посмотрят, вдруг правда окажется, что она истинная кого-то из наших. Тогда будет проще её приручить. Через шесть часов... предстояла стыковка с нанимателями. Команду наемников Харки с планеты Ланч нанял высокородный орлеанец Эльм Силан Ларух для доставки груза минералов с планеты Усилия. Надо сказать, довольно опасное задание. Эти минералы — богатая добыча для пиратов, и они охотятся на перевозящие их корабли. Из минералов производят топливо для межзвездников. Добывают их на планете хорошо охраняемые старатели, а вот для доставки нанимают харки. Это раса воинов, способных к боевой трансформации. Сильные, и смелые, их представители находились практически на любом корабле в качестве охраны. А нанять корабль с командой, состоящей только из харки, мог позволить себе не каждый. Единственное слабое место у них были женщины. Девочек рождалось на ланче чуть ли не в пять раз меньше, чем мальчиков, из-за чего самочек всегда не хватало. Так что подобрать в открытом космосе бот с а м к о й на борту был о поистине удача. Вот только вела себя эта самочка агрессивно. Все-таки что же это за раса? Док уже выяснил, что они совместимы, и девушка способна выносить потомство Харки. Только бы поправилась, уж больно слаба. И этот яд. Мял решил, что все равно заберет ее на ланч. Мужчины-харки сильные и нежные по отношению к своим женщинам. Относятся к ним как к сокровищу, дарованному богиней жизни. И сделают все, чтобы она была счастлива и ни в чем не нуждалась. Такие добьются расположения любой женщины. Даже такой воинственной, как эта самка с рыжими волосами. Сеанс связи с орлеанцами прошел по графику. Через несколько минут стыковка. Мял, наблюдал, как к ним приближается махина корабля орлеанцев, когда в рубку вошел Хар. Командир, она очнулась. «Ты же говорил, что это произойдет не раньше, чем через сутки. Вероятно, из-за наличия в крови яда все происходит иначе», быстро произнес врач. «И она не понимает нашу речь. Очень боится». У меня создалось впечатление, что она никогда не видела представителя нашей расы. Пойдем. Быстро кину л взгляд на монитор, произнес Харки. Надо попытаться хоть на пальцах объяснить, что ей ничего не грозит. А когда прибудем на ланч, установим ли в декодер? Последние слова он уже говорил в коридоре. Она же не сможет сейчас с т а т ь Нет. Большая потеря крови, травмы. Она и голову-то смогла повернуть с трудом, чтобы на меня посмотреть. Плохо, что очнулась именно сейчас. Я не могу встретить Ура-Ларуха. А эти господа не терпят непочтения. Но, надеюсь, с девочкой мы быстро найдем общий язык. Вопреки ожиданию, каюта, в которую строили самочку, оказалась пуста. Мужчины ошарашенно переглянулись. Доктор прочистил... Горло ей протянул. Как? Она же так слаба и рана. Она могла пойти только в том направлении. Кинул м я л и чуть не бегом кинулся по коридору. Харки увидели ее, пробежав несколько метров. Маленькая, хрупкая, босая. Обернутая простыней. Смотрит бесстрашно из-под лобья. Рыжие спутанные пряди лежат на голых плечах. прижалась спиной к переборке, подняла глаза, ясные, серые и смертельно уставшие. «Зачем ты встала? Разве тебе не больно?» Мял медленно, сделал шаг к девушке. Проследил, как она едва в з д р о г н у в отступила, скользя спиной по переборке. Она изо всех сил прижимала руку к р а н н е и продолжала напряженно смотреть в глаза Харки. Мужчина не очень понимал, что сейчас стоит делать. Самочке необходима была помощь, срочно. У тебя опять идёт кровь. Он медленно, чтобы не напугать, поднял руку, указывая на пол возле её ног, где уже упало несколько красных капель. Она проследила за взглядом, опустила глаза и безразлично хмыкнула, едва поведя худеньким плечом. Несомненно, самочка принадлежала к расе воинов, раз так пренебрежительно о т н о с и т с я к ранам. Мял еще обдумывал свои дальнейшие действия, а с другой стороны коридора появились их наниматели. Увидев полуголую женщину, они тоже остановились, не рискуя приближаться. Харки внутренне содрогнулся. Эти гуманоиды отличались от остальных в присутствии в своем теле, а у м е в о в своего рода энергетических щупалец. Их аумебы были способны высосать у живого существа энергию, за что их за глаза называли вампирами. Если, если они были особенно голодны, то подобное могло кончиться смертью для этого существа. Орлеанцы, конечно, в высшей степени разумные, не позволяют себе уничтожать других разумных, но их все равно побаивались. А эти трое, что стояли сейчас с другой стороны от девушки, были голодны. Глаза полностью закрывала белая непрозрачная пленка, г л и с видимо, очень давно в космосе. Не знал, что харки способны истязать женщин. Скользнув по самочке взглядом, произнес Эльм. Девушка посмотрела на Орлеанца, перевела взгляд на Харки и как-то обреченно усмехнулась. Мы подобрали ее шлюп в космосе несколько часов назад. Поморщившись, досадой ответил Мял. Плохо, что они увидели эту самочку. Никто не знает, какой расе она принадлежит, языка нашего не понимает. На шлюпе был нанесен неизвестный символ. Я видел его. Орлеанец посмотрел на то, как от слабости у женщины подрагивают ноги. И если она была ранена, почему не положили в медкапсулу? У нас капсула одна и пока занята. Док сделал все, что возможно. Мы даже подумать не могли, что она не только очнется, но и двигаться сможет. «Ваш врач не смог остановить кровь?» Бровь о р л я а н ц а удивлённо поднялась. «В её организме я т арахнов. Он не даёт крови нормально свёртываться». Эту женщину ранил а р а х н Теперь обе брови орлеанца поползли на лоб. И она до сих пор жива. Щупальце уже ползло к девушке. Она заметила это и в ужасе отшатнулась. Наступила в лужицу, которая натекла, пока она стояла и прислушивалась к незнакомой речи. Подскользнулась и упала, коротко вскрикнув.